«Отключение». «Вы покажете мне, как выглядит вариатор?» Люся коснулась руки Дариса и одарила принца томным взглядом. Парень почувствовал, как в груди разлилась волна тепла, но быстро справился с эмоциями и отрицательно покачал головой. «Мы не пойдем в хранилище. Загрузка информации в компьютер ведется из специального помещения. Прошу вас». Они вошли в просторную комнату, в которой было расставлено множество непонятных приборов. Вокруг них суетились техники и программисты. Люсю усадили в удобное кресло и предложили ей прохладительный напиток. «Вам придётся отвечать на вопросы», — предупредил наследник престола. «Заранее извините, если некоторые из них покажутся слишком смелыми». «Мне не привыкать», — заверила девушка. «Всё готово, Ваше Высочество», — сказал подбежавший к ним техник. «Вариатор переведен в состояние приема информации. Государственный компьютер работает самостоятельно». «Будем надеяться, что за время пополнения базы данных Фортуны не случится что-нибудь непредвиденное». Принц вздохнул. Например, нападение Империи. «Ведь тогда боевым программам придется воевать без поддержки вариатора, а это очень опасно». «Смею возразить», — технику прямо наклонил голову и, не глядя на Дариса, закончил. «Возможности вариаторов несколько преувеличены. В любой войне главную роль играет совершенство самого государственного компьютера. Ведь принципы работы вычислительной техники вариаторов являются абсолютно разными». «Вот как?» Дарис сделал вид, что удивлен. «Почему мне не говорили об этом раньше?» «Вы не интересовались?» – дерзко ответил инженер. «Известная всему мира схема взаимодействия машины и вариатора весьма упрощена». Иначе налогоплательщикам было бы непонятно, зачем тратятся деньги на столь дорогостоящие исследования. «Вот видите?» — обращаясь к Люсе, сказал Принц. «Я был прав. Главной машиной является все-таки сам компьютер, а не вариатор». Дарис снова обернулся к программисту. «Может быть, Фортуна и вовсе не нужна?» «Нет», — техник покачал головой. «Она полезна, но мы до сих пор даже не догадываемся, почему Фортуна работает именно так, как это демонстрирует опыт ее эксплуатации». Раскрыть тайну прибора можно лишь и, может лишь его изобретатель, но никто на планете не знает этого человека ни в лицо, ни по имени. Некоторые скептики сомневаются, что он вообще живет на Овесте. По крайней мере в нашем времени. Вариатор словно подарок из будущего. Принципы его работы скрыты за верхними пределами нашего понимания. Присоединенная к самому к самому современному компьютеру «Фортуна» выглядит как ядерная силовая установка на долбленной лодке. Утверждение, что вариатор математически моделирует наиболее выгодную ситуацию, на самом деле лишь наша версия. Все исследования при помощи против аналитических мощностей не позволили повторить даже миллионной части того, что вытворяет вариатор. Формулу «удачи» мы так и не вывели. Она известна только Фортуне, но делиться этот, делиться этот тайный прибор не желает. Вы говорите о нем как в живом существе — удивленно заметил Дарис. Иногда мне кажется, что так оно и есть, инженер развел руками. Однако это тоже лишь предположение. Тогда давайте приступим к работе, предложил принц. Его немного озадачила неуверенность техника, но размышлять над новейшими теориями Дарису было некогда. То, что государственный компьютер без вариатора был слабее аналогичной машины с фортуной, доказывал опыт предыдущих лет, и в сложившейся обстановке ставить это под сомнение наследник не мог. Принц занял свое место чуть позади Люси и приготовился наблюдать за тем, как несколько инженеров настраивают аппаратуру на биополя девушки. «Все напрасно!» – неожиданно произнес некто за спиной у принца. Дарис резко обернулся и увидел, что на спинку его кресла облокотился субъект неопределенного возраста и совершенно неприметной внешности. Вы из числа сотрудников недовольно спросил принц, более чем, — коротко ответил субъект. А потому, утверждаю с полной уверенностью, девица нам не поможет. Почему, продолжая с подозрением рассматривать незнакомца спросил Дарис. Она побывала в мерёртвых глубинах, а это даром не проходит, — туманно пояснил человек. А может быть вы имеете на этот счет особое мнение? Причем здесь мертвые глубины? А что вы о них знаете? То же, что и все остальные, это верная смерть. Вот именно, а между тем наша юная гость выжила. Вы же лично нашли ее, когда она выбралась на берег. Откуда вам это известно? Киберпространство и весьма прозрачная информационная среда. Мне известно, что госпожа Люся не только выжила, Но начала... до начала героического заплыва девушка знала от силы три слова на языке авесты. А после пробуждения, в одной из палат медицинского центра, она уже владела нашей речью в совершенстве. Подобные способности в человеке не просыпаются в одночасье. Даже коренные островитяне, самые смышленные ученики на планете, осваивают чужие диалекты не менее чем за двое суток. Вот и посудите, не странно ли это выглядит? «Она островитянка?» — попытался возразить принц. «Нет», — твердо отчеканил незнакомец. «И вы знаете, это не хуже меня. Этой девушки формально не существует, иначе вы не стали бы вносить ее данные в память вариатора». «Я, честно говоря, до последнего момента не понимал, в чем загвоздка, но вы мне помогли». «Теперь очевидно, что все проблемы с Фортуной возникли из-за этого очаровательного создания и ее кровожадных спутников». «Ведь она прибыла на Тану не одна?» «Вам не кажется, что...» — начал было дарис, но странный субъект его перебил. «Что я задаю слишком много вопросов?» Незнакомец тихо рассмеялся. «Не беспокойтесь, ваше высочество. Нам такие размышления вслух будут лишь на пользу». «Кому нам?» — уточнил наследник. «Всей Тане. А в итоге...» «Вам, как ее монарху», — пояснил незнакомец. «Я пока еще наследник», — возразил принц, но вдруг вскочил и попытался схватить собеседника за плечо. Как Даррис и предполагал, его пальцы поймали только в воздух. Субъект был тщательно смоделированным фантомом. Наследник смущенно спрятал руки за спину и возбужденно спросил, «Что случилось?» «Ничего особенного», — ответил незнакомец с довольно обыденным тоном. «Просто вы переключили внимание вариатора на сбор информации, и все, кто жил последнее время лишь за счет того, что их кончину отодвигала заботливая фортуна, наконец-то обрели покой. «Отец?» — голос принца сорвался. «Мои соболезнования?» — собеседник печально вздохнул. «И... поздравление, ваше величество!» Даррис уселся обратно в кресло и схватился за голову. Незнакомец беззвучно усмехнулся и подошел к опутанной сетями виртуальных приборов Люси. Она подняла на фантома испуганный взгляд и спросила, «Еще долго?» «Да мы, в общем-то, уже закончили», — субъект расплылся в улыбке. «Осталось выяснить, что вы помните о своем путешествии через пролив». Я вошла в воду, нырнула, проплыла метров десять, а затем поднялась на поверхность и начала работать брасом. «Через полчаса я была уже на другом берегу». Люся отвечала несколько неуверенно, словно ее что-то тревожило. «О чем вы думали?» – спросил незнакомец. «Я уже осознала, что виновата», – ответила девушка. «Нет, я вас не осуждаю», – Фантом рассмеялся. «Мне действительно интересно узнать, какие мысли посещали вас во время заплыва». «Никаких», – Люся пожала плечами. «Вернее, я не помню». «Вот об этом я и говорил», — субъект поднял вверх указательный палец. «Наша работа закончится, когда вы вспомните. Чтобы этот момент наступил как можно быстрее, мы вас немного подтолкнем, не возражаете?» «Это не больно?» — осторожно поинтересовалась Люся. «Пустяки», — заверил незнакомец. «Самое большее — почувствуйте головокружение». «Ладно», — нехотя согласилась девушка, — «только побыстрее».